Глава 9. В 50-е 60-е годы подавляющая часть русских эмигрантских организаций, за исключением некоторых монархических, находилась под полным контролем ЦРУ и других западных спецслужб и в большей степени финансировалась из их бюджетов. Время от времени по инициативе спецслужб устраивались различные совещания либеральных и социал-демократических эмигрантских организаций. Совещания эти носили пропагандистский характер и, как правило, не имели никаких серьезных последствий для нашей страны. Так, в 1957 году в Гааге по инициативе НТС и на деньги ЦРУ проводится Конгресс за права и свободу в России. На нем была выработана новая тактика частичных требований, более подходящая к условиям хрущевской оттепели, поставившая своей окончательной целью порабощение России в интересах Запада. Осознавая огромные масштабы тайной войны Запада против России, русский эмигрант-публицист Арцюк, выступавший под именем Уайт, писал в 1955 году в статье «Русская политика самосохранения», что Запад активно готовится к захвату России. Многое, по его мнению, зависит от успеха антикоммунистической акции – которую целеустремленно ведут западные спецслужбы, чтобы расшатать партию, а с ней армию и аппарат, и произвести в России те сдвиги, которые бы позволили нынешним интернациональным демократам Запада наложить руку на финансы, экономику и все природные ресурсы нашей страны. «Чем закончится эта борьба?» – спрашивает Уайт. «Отвоюют ли они себе прежнее влияние или нет?» И много ли выиграет Россия, заменив сегодняшний советский режим новым социал-демократическим режимом? Правда, он несет с собой свободу и демократию взамен нынешней диктатуры и тоталитаризма, что нам повторяют каждый день. И все это верно, но не следовало бы нам, русским, полюбопытствовать, пока не поздно, как дорого обойдутся все несомые ими блага российской нации и государству. Какие именно сдвиги происходят сейчас в партии, мало кто знает. Кто из советских вождей клонит к сговору с бывшими демократическими собратьями Запада, а кто в сторону самостоятельного евроазиатского блока, тоже сказать трудно. Нельзя даже поручиться, что кто-то из них не пошел уже тайно на частичный сговор с мировой демократией, орудующей на Западе и не продаст в один прекрасный день Россию со всеми ее ресурсами. Конец цитаты. Уайт, русская политика самосохранения, свободное слово Руси. Главными центрами коренной русской идеологии в эмиграции продолжают оставаться Буэнос-Айрес с газетой «Наша страна» и Сан-Паулу с журналом «Владимирский вестник». Наиболее цельная русская идеология формулируется в изданиях газеты «Наша страна». Россия, по-прежнему считали идеологи нашей страны, может достигнуть максимального расцвета своих духовных и материальных сил только при установлении в ней православной и самодержавной народной монархии. Созданное Солоневичем народно-монархическое движение НМД ставило себе целью всеми доступными способами внушать русскому народу, что только царь спасет Россию от нового партийного рабства. Однако в вопросе о наследнике российского престола народно-монархическое движение приняло сторону великого князя Владимира Кирилловича. Последователи Солоневича считали возможным принять участие в вооруженной борьбе в рядах той российской освободительной армии, которую должны будут создать правители свободного мира, если они хотят в предстоящей им борьбе с коммунизмом иметь на своей стороне весь порабощенный русский народ. Этот тезис был, конечно, самым слабым местом в идеологии народно-монархического движения. Иллюзия свободного мира, применительно к западным странам, управляемым масонскими правительствами, была очень опасной, дезориентирующей русский народ. Патриоты из нашей страны не совсем понимали, что война, которую Запад вел якобы с коммунизмом, на самом деле была направлена против самой России. Западнический дух установок народного монархического движения значительно снижал их действенность в борьбе за освобождение России от большевизма и космополитизма. Либеральный налет в некоторых документах НМД отталкивал немало традиционных русских монархистов. В целом же программа народно-монархического движения в 50-х, начале 60-х годов сводилась к следующему. Первое. Учитывая исконное стремление русского народа к идеалам Божьей правды и полное поражение большевизма в его усилиях оторвать русских людей от религии и сделать их безбожниками и материалистами, следует признать, что максимальный духовный рассвет российской нации возможен не только путем установления полной свободы религиозной совести, но и при условии разумно и заботливо организованного религиозно-нравственного воспитания всего народа и в особенности его молодых поколений. Русская православная церковь, возглавленная патриархом, должна быть восстановлена во всей полноте своих прав. Все другие вероисповедания должны пользоваться полнейшей свободой, за исключением сект изуверского и антиморального характера. Как это было и до революции и все церковные организации должны быть энергично поощряемы государственной властью в деле религиозно-нравственного и патриотического воспитания всей российской нации. Второе. Все события русской истории учат, что русскому народу нужна верховная власть, воплощающая собой религиозно-нравственный принцип Божьей правды. Власть сильная, законная, независимая, надклассовая и надпартийная способная принимать быстрые и энергичные решения и планировать прогрессивное развитие благосостояния нации на долгие годы вперед. Такой властью может быть только православная и самодержавная народная монархия. Православная, ибо именно православие есть та из религий, которая с наибольшей силой и искренностью ведет человека к идеалам божественной справедливости, выраженным в учении Христа. Самодержавная, ибо только самодержавие дает ей возможность быть сильной, независимой и максимально справедливой. Народное потому что она отвечает основным стремлениям и понятиям русского народного духа, опирается на все классы народа и гарантирует свободу и безопасность всего народа. Вот почему всякий национально-сознательный русский гражданин не может не быть убежденным народным монархистом, Республика может быть хороша для Швейцарии или для Соединенных Штатов, ибо она отвечает духу их народов и их историческим традициям. Но Россия, за исключением немногих лет боярщины и периода Февральской революции, всегда была монархией. Следовательно, именно монархия является национально-государственной традицией русского народа. Поэтому следует оставаться верными ей, ибо традиция – это есть опыт многих поколений, и пренебрегать ею в пользу каких-либо чужеземных образцов или выдуманных теорий, это значит придавать национальные интересы своего народа. Третье. Но какими благими намерениями не было бы преисполнена верховная власть, она не будет в силах осуществлять свои планы и решения, если она не опирается с одной стороны на элиту нации, то есть на правящий класс, состоящий из наиболее культурных патриотичных и активных элементов народа и исполненный сознанием своего долга служить его благу, энергично ведя его по путям подлинного прогресса по велениям монарха, а с другой стороны, на возможно более развитое национальное самосознание всех, без исключения граждан. Все старание русских людей, желающих построить действительно прочную основу российской государственности, должно быть направлено на создание такого порядка, при котором продвижение на командные национальные посты будет обеспечено наиболее талантливым, образованным и национально воспитанным элементом народа, независимо от их социального и имущественного положения и без всякой личной протекции. А государственная власть должна будет принять все меры к тому, чтобы каждый гражданин страны с детских лет воспитывался в твердых принципах религии, нравственности и сознательной и действенной любви к родине». 4. Как в Московской Руси цари правили государством, выслушивая мнения и пожелания не только своих ближайших советников и высших администраторов, бояр, но и представителей всего народа на постоянно собираемых ими земских соборах, так и будущие русские государи должны управлять Россией, принимая во внимание свободное выражение народных нужд, чаяний и надежд представителями от всех классов населения». Однако, учитывая опыт нашей Государственной Думы и парламентов других государств, мы должны желать, чтобы наши новые земские соборы состояли не из представителей политических партий, а из выборных от всех подлинно творческих созидательных сил нации, то есть из делегатов от всех видов духовного творчества и хозяйственного труда, от духовенства, крестьян, рабочих, промышленников, торговцев, инженеров, педагогов, лиц свободных профессий, работников художественного творчества и так далее. Но так как эти народные представители являются представителями определенных общественных классов, а потому всегда будут склонны защищать прежде всего групповые интересы этих последних и не всегда смогут возвыситься до понимания общегосударственного и общенационального значения некоторых проблем, то Земский собор – ни в коем случае не может ограничивать власть монарха в свою пользу, и окончательное решение того или иного вопроса общенародного значения должно принадлежать только государю. Так будет осуществлена формула Аксакова, подтвержденная опытом Московской Руси. Царю принадлежит сила власти, народу – сила мнения. А так как будущий государь с детства и до вступления на престол как это было с императором Александром II, Александром III и Николаем II, проходит через самую всестороннюю и тщательную подготовку к высокой функции своего царственного служения. И так как он одушевлен искренней любовью к народу и желанием добра всем его слоям, то, будучи даже человеком средних духовных качеств, он, выслушав мнения и пожелания такой творческой элиты своего народа, не может не принять решений, гораздо более правильных и справедливых чем президент какой нибудь республики который всегда является ставленником какой либо политической партии или той или иной группы финансового капитала или ограниченный монарх принужденный одобрять все решения принятые партией стоящей в данный момент у власти пятое царское самодержавие нисколько не исключает самого широкого народного самоуправления В дореволюционной России это самоуправление было подлинно народным, ибо созданные в 1864 году губернские и уездные земские учреждения, а в 1870 году городские думы были учреждениями всесословными, имевшими самые широкие права в решении вопросов народно-хозяйственной деятельности в городах и селах. Они ведали всеми земскими и городскими интересами на местах, и в этом отношении носили такой широкий демократический характер, какого подобные же учреждения лишены даже в настоящее время в некоторых западноевропейских государствах. Поэтому остается только пожелать восстановления этих учреждений в будущей России, в реформированном, конечно, на основании опыта, виде ибо они будут наилучшими помощниками и сотрудниками самодержавной царской власти в ее заботах по укреплению и развитию народного хозяйства, как основы мощи и величия России. Шестое. Следуя своей вековечной традиции, Россия должна стать государством, в котором будет царить полное равенство всех граждан перед законом, без различия национальностей, вероисповедания, социального происхождения и профессии. В ней не должно быть никаких сословных и кастовых перегородок, и любые учебные заведения, любые профессии и посты должны быть доступны всем без исключения гражданам империи. Седьмое. Возрожденная Российская империя должна быть такой же дружной семьей всех входящих в нее национальностей, какую она была в прошлом. Если вопросы общегосударственного и общенационального значения Оборона страны, финансы, торговля и промышленность, пути сообщения, народное просвещение, народное здравоохранение, земельное и рабочее законодательство должны находиться в ведении центральной власти, то есть императорского правительства. То в то же время области с преобладающим инородческим населением должны пользоваться полной культурной автономией то есть иметь школы, газеты, театры, радиостанции и тому подобное на своем собственном языке, с условием обязательности изучения русского языка, как языка общегосударственного. Восьмое. И результаты Столыпинской реформы, и результаты НЭПа повелительно подсказывают решение земельного вопроса в том смысле, что земля должна быть полной собственностью всех тех, кто будет фактически на ней трудиться. Всякий землевладелец будет полным хозяином своей земли и самостоятельным распорядителем продуктов своего труда. Девятое. Промышленность, то есть фабрики, заводы, рудники, могут принадлежать либо государству, либо свободно организованным коллективам, либо частным владельцам на основе свободной конкуренции между всеми этими их владельцами. Этот принцип блестяще оправдал себя в последние десятилетия перед революцией И в этом отношении царская Россия была одной из самых передовых держав. Десятое. Торговля должна быть совершенно свободной. Однако в первое время, после установления новой власти, ввиду неизбежного недостатка во многих товарах, внешняя торговля должна будет регулироваться и контролироваться государственной властью. Одиннадцатое. Вопрос взаимоотношения между трудом и капиталом Должен быть решен на основе не их борьбы между собою, а их сотрудничества в форме корпораций. Рабочие и собственники предприятий данной отрасли промышленности или торговли должны быть объединены в отдельные профессиональные союзы, которые по полюбовному соглашению между собой должны регулировать вопросы заработной платы, бытовых нужд, участия рабочих и служащих в прибылях предприятия, страхования, санитарных условий труда и тому подобного. В случаях несогласия между синдикатами рабочих и собственниками предприятий арбитрам должны быть соответствующие органы государственной власти, апеллирующие в случае крайней необходимости к решению самого монарха. 12. Великая и единая Россия, достигшая еще до революции своих естественных границ, не нуждается ни в каких территориальных приобретениях, и устремить всю энергию своего трудолюбивого населения на освоение и развитие своих громадных естественных богатств. Будучи на протяжении всей своей истории глубоко миролюбивым, русский народ будет стремиться и в будущем жить в искреннем и прочном мире со всеми государствами земного шара и войти честным и добросовестным сотрудником в союз свободных народов мира для организации справедливого мирового порядка. Кроме перечисленных программных условий, следует отметить, что народно-монархическое движение выступало за право свободного отделения ряда исторических территорий России – Галиции, Буковины, Подкарпатской Руси, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии – на основе референдума. Такой западно-демократический подход не соответствовал монархическому принципу, по которому царь был хозяином всех исторических русских территорий. Утопический характер также носило предложение в случае оккупации России иностранной армией апеллировать к оккупантам, чтобы провести Земский собор. В марте 1958 -го года в Нью-Йорке состоялся российский общемонархический съезд, на котором присутствовало 50 делегатов, представлявших 34 монархические организации. Главной целью съезда было объединение всех монархических группировок в одно русло. Все участники съезда являлись сторонниками великого князя Владимира Кирилловича. Основной доклад на съезде сделал председатель организационного комитета Бразаль. Для планомерной работы монархического движения съезд избрал исполнительное бюро, куда вошли самые авторитетные монархисты, в том числе Бразаль, Чухнов, Волков, генерал Голубинцев, Глобачев, Колтыпин.